Глава 14. Облако темной энергии. Час спустя Татьяна и Никита подъезжали к зданию департамента безопасности. Перед ними медленно вырастала башня из стекла и стали, ярко освещенная огнями, когда Эмма Воробьева сама позвонила Татьяне. "Ну что, тебе удалось что-либо выяснить?" спросила она. Эмилия мать Инги Штерн!» — тут же выпалила Татьяна, гражданская жена профессора Штерна. Что? Опешила Воробьева. А ты ничего не путаешь, «Все сходится. И она убрала Антона подальше, чтобы он не разоблачил ее!» Такого просто не может быть. Как она могла водить всех за нос столько лет? Хотя, чему удивляться? Она очень умная и хитрая женщина. Но это еще не доказывает, что она причастна к исчезновению Антона. Ты сама в это веришь? громко спросила Татьяна. Не верю, вздохнула Эмма. Но прежде чем выдвигать какие-либо обвинения, нужно во всем убедиться. Где ты сейчас? Подъезжаю к штаб-квартире, скоро буду на месте. Зайди ко мне в кабинет, мы все обсудим, попросила Эмма. Я и Банкрата приглашу. Татьяна убрала телефон и взглянула на притихшего Никиту. "Думаю, тебе не стоит идти со мной. Там будет твой двоюродный брат". "Я и не собирался", признался Легастаев. "Просто высади меня у стоянки, я прогуляюсь до Артема. Хочу узнать, что там с работой в летнем лагере, а то я об этом еще даже не задумывался, а времени все меньше". "Лагерь", улыбнулась она. "Хотела бы я отправиться сейчас в какой-нибудь" летний кампус и ни о чем не думать, но, увы. Татьяна припарковала машину у тротуара, и Никита отстегнул ремень безопасности. "Спасибо, что съездил со мной", произнесла она. У меня в голове не укладывается, как она не успела договорить. Снаружи раздался оглушительный грохот. Никита и Татьяна испуганно переглянулись, затем посмотрели в окно. На их глазах на стоянку осыпалась целая лавина битого стекла. Одна из стен здания департамента безопасности внезапно потрескалась и обвалилась миллионами сверкающих осколков. Но что самое страшное, груды осколков не остались лежать неподвижно. Они продолжали двигаться, словно барханы в пустыне от сильного ветра. Что это? потрясенно выдохнула Татьяна. Понятия не имею, ответил Никита, не отрывая глаз от стеклянных волн. Битое стекло сконцентрировалось в центре стоянки, а затем начало собираться в огромные сверкающие комья, которые продолжали двигаться, менять форму, словно их мяли невидимые гигантские руки, пока не образовали неясную фигуру на четырех конечностях ростом с взрослую лошадь. Стеклянный монстр огляделся по сторонам. Увидев машину Татьяны, он встрепенулся и резво бросился к ней, перепрыгивая через другие машины, припаркованные на стоянке. «Назад!» — рявкнул Никита. Татьяна всадила педаль газа в пол, и машина сорвалась с места. Стеклянный монстр гигантскими скачками нёсся следом. Татьяна резко вырулила на соседнюю улицу, но чудовище не отставало. Почти догнав несущийся автомобиль, монстр вдруг совершил огромный прыжок и исчез в вышине. Мгновение спустя он с ужасным грохотом приземлился на капот. Татьяна вскрикнула. Машина резко вильнула в сторону, и тварь откатилась с нее, рассыпавшись на отдельные осколки, но тут же собралась воедино и снова кинулась в погоню. Никита увидел сверкающего в свете уличных фонарей зверя с двумя парами глаз и острыми прозрачными клыками, торчащими из разинутой пасти. Не хотел бы он попасться в эти зубы. "Что за дьявол?" крикнула Татьяна. Об этом подумаем потом. Давай быстрее уберёмся отсюда. Девушка резко нажала педаль газа, машина повернула в переулок. Новый удар заставил Никиту подскочить на сиденье. Тварь опять заскочила на капот, Ее стеклянные когти заскрежетали по крыше машины. Татьяна вновь испуганно закричала, а Никита похолодел. Пригнувшись к окну, монстр смотрел прямо на парня. Машина вылетела из переулка на соседнюю улицу. Стеклянный монстр изогнулся, с трудом удерживая равновесие, а затем с силой ударил головой в лобовое стекло. Татьяна громко взвизгнула. Никита едва успел закрыть лицо скрещенными руками. Осколки брызнули во все стороны. Монстр хотел ударить еще раз, но в этот момент что-то сверкающее врезалось ему в середину лба, выбив несколько осколков. Машина Татьяны слетела с проезжей части и выкатилась на тротуар. Несколько раз перевернувшись, она врезалась в стену ближайшего здания и замерла на боку. Колёса еще продолжали бешено вращаться. Стеклянная тварь рассыпалась на тысячу осколков, которые разлетелись на несколько метров вокруг. Никита тяжело повалился на разбитое боковое окно. Татьяна с множественными порезами на лице отстегнула ремень безопасности и упала на него сверху. Юный оборотень ногой выбил остатки лобового стекла, затем Друзья осторожно выбрались наружу. Смотри, тут же вскрикнула Татьяна. Осколки монстра снова медленно ползли друг к другу. В любой момент они могли собраться воедино и стать монстром. "Бежим", коротко скомандовал Никита. Что-то вдруг привлекло его внимание. На асфальте лежала металлическая звездочка сюрикен и ударила монстра в лоб, когда он хотел снова нанести удар по машине. Никита поднял сюрикен и сунул в карман, затем схватил Татьяну за руку, и они бросились прочь. Вокруг перевернутой машины уже собирались зеваки, толпа росла на глазах. И осколки стекла на дороге замерли, словно монстр не хотел привлекать к себе лишнего внимания. Он охотился за тобой, с уверенностью произнесла Татьяна, когда они убрались от места аварии на порядочное расстояние. Я и сам понял, тяжело дыша произнес Никита. Сначала неизвестный стрелок, теперь это тварь. Ты в порядке? Он обернулся к ней и увидел, что все порезы на лице девушки уже исчезли. В полном. Только напугана. А ты? Тоже? внул Никита. Мне уже приходилось видеть таких чудища раньше, причем не так уж давно. Не знаю, как они называются, или не помню, но это точно проявление магии, причем самой тёмной. Да я уж догадалась. Видимо, тот, кто за тобой охотится, хорошо в этом разбирается. Агата? — Не думаю, что она на такое способна. Особенно теперь без волос. Нужно снова поговорить с Таисией. Если она знает того, кто способен на такое, то выведет нас на подозреваемого. У меня тоже есть знакомые, которые могут что-то знать. Им приходилось сталкиваться с такими стеклянными монстрами раньше. Может, прогуляемся? Давай позже. Меня ведь сейчас ждут Панкрат и Эмма. Точно, вспомнил Никита. Хорошо, отправляйся к ним. А я все же дойду до Артема. Он знает этих ребят лучше, чем я. Возьму его в качестве посредника. Держи меня в курсе, попросила Татьяна. Ты меня тоже. Они попрощались на перекрестке, и Никита отправился к Артему Бирюкову. Его все еще сотряхивало от только что пережитого кошмара. На всякий случай Никита пощупал оберег Таисии на своей шее. Медальон висел на месте. Парень уже почти не ощущал его тяжести. А сюрекен ещё одна странность. Слишком уж эта звездочка была похожа на ту, что запустил в него вчера Сенсей Канто. Артем... Сидел во дворе перед своим домом, наблюдая, как его младший брат Эдик носится по детской площадке, распугивая голубей, бродячих котов и припозднившихся старушек. Рядом с Бирюковым на скамеечке сидели Ирина Клепцова и Настя Михайлова. "Привет", Никита помахал им рукой. Настя смущенно улыбнулась и опустила глаза. "Ты выглядишь так, будто только что выпал из грузовика с картошкой" нахмурилась Калипцова. Почти так и было. Попали в небольшую аварию с Татьяной. С вами все в порядке? тут же встревожился Артем. — Машина пострадала сильнее всех. А что это вы делаете здесь все вместе? спросил Никита. Неужели снова собираетесь в парк выслеживать оборотня? Да мы случайно встретились, успокоила его Ирина. Как раз вот обсуждаем скорую поездку в лагерь. Времени остается все меньше, и мне уже не терпится удрать из дома. Родители всерьез планируют заняться очередным ремонтом, и если я не уеду, они и меня припахают». А ты чего пришел?» — Поинтересовался, Артем. Мне нужно сделать кое-что. Хочу, чтобы ты сделал это вместе со мной. «Представить страшно, хмыкнула Ирина. Опять пойдете фотографировать друг друга на телефон? О чем ты? Не понял, Никита. Ирина лишь расхохоталась и покачала головой. Не хочешь прогуляться? обернулся Никита к Артему. Не могу, развел руками Бирюков. Родители уехали к бабушке, а меня оставили с чудовищем, чтобы я за ним присматривал. Боюсь отлучиться хоть на минуту. Вдруг оно за это время кого-нибудь покусает. Можно, конечно, взять его с собой, тогда кроме тебя никто не пострадает. «Так себе идея? замотал головой Никита. А может, и за ним немного приглядит? Вот уж дудки, воскликнула Клепцова, вскакивая со скамейки. У меня и без вас дел по горло. К тому же, в прошлый раз, когда я за ним присматривала, меня в окно выкинули. «Этого не случилось бы, если бы ты не потащилась в школу, напомнил ей Артем. А я бы и не потащилась, если бы не сидела с твоим братом. Все, прощайте. И Клепцова умчалась, только пятки засверкали. Я могу посидеть, робко предложила вдруг Настя. Правда? изумился Артем. А ты сможешь? А что тут сложного? улыбнулась девушка. Идите, вы же ненадолго?» Нет, заверил ее Никита. Туда и обратно. Как хорошо, обрадовался Артем. Вот тебе ключ от нашей квартиры. Когда он набегается, можете подняться наверх. В холодильнике есть еда, а в моей комнате комиксы. Не заскучаете. Он протянул Насте связку ключей. Девушка сунула их в карман и направилась к качелям, на которых раскачивался Эдик. А Никита, пользуясь моментом, потащил Артема за собой. "Сходишь со мной в театр Иллюзион?" попросил он. "Ты знаешь Катерину лучше меня, а мне нужно с ней поговорить. «Пойдем», — согласился Артем. "Она должна быть на месте. Мне недавно Матвей звонил, приглашал на новое представление". "Мало им было последнего", рассмеялся Никита. Когда Гидеон едва не сожрал всех красавиц. Боюсь, после того случая они с нашей школой больше не будут иметь дел, печально вздохнул Артем. Кстати, не забудь, что нам скоро медосмотр проходить. Какой еще медосмотр? Перед лагерем все работники обязаны получить санитарные книжки. Вот не было печали. Я ж тебе говорил. Я не помню. Ладно, Бестович, вместе пойдем». Я лично отведу тебя в поликлинику, а то ты снова все забудешь. Спасибо, искренне поблагодарил друга Никита. Вскоре они уже входили в здание старого театра. В просторном фойе никого не оказалось. До ближайшего представления оставалось несколько дней, поэтому театр пустовал. Артем попросил пожилую вахтершу, дежурившую неподалеку от дверей, позвать Катерину Державину. Старушка недовольно на него покосилась, но просьбу выполнила, и пару минут спустя девушка выбежала из дверей, ведущих в зрительный зал. «Артем?» — удивилась и обрадовалась она. Вот так сюрприз! Привет! Она вдруг обняла его. Артем сначала застыл, затем неловко обнял ее в ответ. К терени очень шли простые синие джинсы и красная футболка. Длинные волосы она стянула в хвост на затылке на лице практически никакой косметики, и все равно от нее трудно было отвести глаза. Красивая, настоящая цирковая артистка, но при этом очень простая в общении. Она вдруг напомнила Никите Ксению. Мы оказались тут неподалеку, вот и решили зайти, забормотал Бирюков. — В это время тебя можно застать только здесь. Мы, Катерина перевела взгляд на Никиту. Привет. О, мы, кажется, незнакомы. Ты меня вряд ли помнишь в таком виде, смущенно улыбнулся Легастаев. Но мы уже встречались однажды, перед Новым годом, в ту самую ночь. Я Никита. Катерина на миг нахмурилась, припоминая, затем радостно вскинула брови. Конечно, я тебя помню, воскликнула она, бросаясь ему на шею. О, бороди, Никита! Разве такое забудешь? Артем опасливо покосился на вахтершу, которая прислушивалась к каждому их слову. Мы просто хотели поговорить с тобой, прошептал он о некоторых вещах, которые известны только тебе. Разумеется, кивнула Катерина, — Мы можем подняться в директорский кабинет, там сейчас никого нет. Да и вообще, театр практически пуст. Они поднялись на верхний этаж и вошли в уютный небольшой кабинет. В дальней стене помещения было прорезано большое окно, за которым темнел зрительный зал. Чуть поблескивала большая хрустальная люстра, едва белели ровные ряды балконов по бокам. Где-то вдали терялась во мраке сцена. "Я очень рада вас видеть", призналась Катерина, предложив парням сесть. Она закрыла дверь кабинета и повернула ключ в замке, затем прошла к столу. Никита и Артем опустились в большие кожаные кресла напротив. В ночь, когда мы познакомились, осторожно начал Никита. В городе происходило много странного. "О, да", кивнула девушка. Среди всего прочего, на улицах я видел монстров, словно собранных из осколков стекла. Помнишь таких?" "Разумеется. Это гештальты». "Кто?" не понял Никита. Гештальт, так называется это чудовище. Но почему ты вдруг про них вспомнил? Сегодня на меня напало такое существо. Катерина слегка побледнела. А ты ничего не путаешь. Он едва не убил меня. Слепился из осколков выбитых окон, гнался за мной, а затем снова рассыпался на осколки. Вот я и хотел узнать о нем побольше. Гештальт Катерина нахмурилась, напрягая память. Ну, во-первых, это неодушевленное существо, нечто вроде голема, которым управляет создавший его сильный колдун. Нападает не сам дештальт, а его хозяин, правит монстром словно марионеткой. Для этого ему необходимо находиться где-то поблизости. Так я и думал, воскликнул Никита. Значит, на меня действительно охотится какой-то колдун. Что? Выпучил глаза Артем. Я что-то пропустил? Ничего особенного. Сначала кто-то пальнул в меня серебряной пулей, затем натравил на нас этого самого Гештальта. И этот кто-то очень силен», — вставила Екатерина. Сотворить Гештальта подвластно только самым опытным магам. Я знаю, что на земле это огромная редкость. В последний раз нечто подобное произошло еще во времена революции. Твой враг наверняка имеет какое-то отношение к зазеркальной магии, потому что это умение пришло к нам из Зерцалии. Члены клуба Клеостра могли творить подобные вещи, но, насколько мне известно, сильнейшие из них погибли в ночь Армагеддона. В любом случае, ничего хорошего ждать не стоит. А как одолеть гештальта? спросил Никита. никак, к сожалению развела руками Катерина. — Разобьешь его, он тут же собирается вновь. Нужно сражаться не с монстром, а с его хозяином, отвлечь колдуна, чтобы он не смог сосредоточиться, либо прикончить его, договорил Артем. — Верно, неохотно кивнула Катерина. — Гештальты — это чистая ярость и злоба. Если встанет выбор, только так можно сохранить себе жизнь. А можно как-то «Вычислить владельца Гештальта поинтересовался Никита. Об этом мне ничего не известно, пожала плечами Катерина. Знаю, что при создании голема колдун вкладывает в него некий камень, и по этому камню можно определить хозяина. Но Гештальт это лишь облако темной энергии, в котором крутятся осколки стекла. Единственный способ внимательно смотреть по сторонам. Как правило, хозяин гештальта стоит в нескольких метрах от своего детища. "Расскажи об этом, Татьяне», — предложил Никите Артем. "Пусть рассмотрят все записи камер наблюдения в том месте, где на вас было совершено нападение. Вдруг видео покажет личность колдуна". "Хорошая идея", признал Никита. "Спасибо за информацию. Теперь у меня есть хоть какая-то зацепка. Если что, обращайся", кивнула Катерина. "Всегда рада помочь". В дверь постучали громко и яростно. Артем так и подпрыгнул в кресле. Катерина удивленно приподняла бровь. Кто там? спросила она. Раздался громкий треск, и дверь ввалилась внутрь кабинета.